Дик направился к северной части города через парк, но мысленно он шел с Мэзи по болотистой низине и громко рассмеялся, вспомнив тот день, когда он изукрасил рога Моммы бумажными завитками, а Мэзи, побледнев от бешенства, наградила его пощечиной. Какими долгими казались ему в воспоминаниях эти четыре года, и как нежно связан он был с Мэзи каждый час, каждый момент этого времени. Буря на море, Мэзи в старом платье на берегу откидывает свои мокрые волосы с лица и смеется, глядя, как рыболовные лодки спешат домой, удирая от бури. Жаркое солнце стоит над болотистой низиной, и Мэзи, с е р д и т о й с недовольной гримасой, вздернув подбородок, втягивает носом воздух и говорит, «Отчего это море так скверно пахнет?» Мэзи убегает от резкого ветра, налетевшего на песчаную отмель и гнавшего перед собой песок, который несся в воздухе, как мелкие дробинки. Мэзи со спокойным и уверенным видом п л е т ё т небылицы м и с т е р с Дженнет, в то время как он, Дик, поддерживает ее более грубой и наглой ложью, а иногда даже ложной клятвой. Мэйзи, осторожно пробирающаяся с камня на камень по песчаной отмели, с пистолетом в руке и строго сжатыми губами. И опять Мэйзи в сером платье, сидящая на траве, на полпути между жерлом старой крепостной пушки и цветком желтой кувшинки на болоте. Эти картины проносились перед ним одна за другой, и на последней он остановился особенно долго. Дик был вполне счастлив и как-то особенно умиротворен, что для него являлось еще совершенно новым, неизведанным чувством. Ему даже не приходило в голову, что он мог бы лучше использовать это время, в которое он бродил по парку в этот день. «Сегодня прекрасный свет для работы», — сказал он, благодушно наблюдая за своей тенью. Какой-нибудь бедняга-художник должен был бы дорожить этим светом. А вот и Мэзи. Она шла к нему от мраморной арки, и теперь он увидел, что ничто в ее манере и походке не изменилось. Он был рад, что это была все та же Мэзи. Они не поздоровались, потому что и прежде не делали этого. «Что ты здесь делаешь в это время?» Спросил Диктоном человека, который имел право на подобный вопрос. «Бездельничаю, как видишь». Я обозлилась на один подбородок и выскребла его, а потом засунула этот холст в кучу другого, такого же живописного мусора и ушла. Что это был за сюжет? Так, просто головка, фантазия. Но она мне никак не удавалась, противная. Я не люблю писать по выскребленному месту, когда я пишу тело. Краски ложатся неровно, и получается шероховатость, когда высохнут краски. «Нет, если только выскресть умеючи», — сказала Мэйзи, делая движение рукой, чтобы изобразить наглядно, как она это делает. На белой рюшке от рукава было пятно краски. Дик засмеялся. «Ты так же неряшлива, как прежде. Да и ты такой же. Посмотри-ка на свои руки». «Ей-богу, правда, они еще грязнее твоих». я не думаю, чтобы ты вообще изменилась в чем-либо. Однако посмотрим». И он принялся критически разглядывать Мэйзи. Бледно-голубоватая дымка осеннего дня, окутывая пустое пространство между деревьями парка, служила фоном для серого платья и черного бархатного тока на черных волосах, венчавших выразительный и энергичный профиль. «Нет». «Ничего не изменилось. Как это хорошо! Помнишь, как я раз прищемил твои волосы дорожной сумкой?» Мэзи утвердительно кивнула головой и, подмигнув, повернулась к дику лицом. «Погоди минутку!» — остановил он ее. «Углы рта как будто несколько опустились. Кто огорчил тебя, Мэзи?» «Никто иной, как я сама. Я мало продвигаюсь вперед с моей работой, а между тем работаю усердно и стараюсь...» А Ками говорит «Продолжайте, дамы, продолжайте же, дети мои, к а м е несносный н человек. Прошу прощения, Мэзи, я тебя перебил». Да, он именно так говорит. Нынче летом он сказал мне, что я теперь работаю лучше и что он позволит мне выставить что-нибудь в этом году. Но не здесь, конечно. Конечно, не здесь, в салоне. «Ты высоко летаешь». Зато я достаточно долго билась крыльями о землю», — засмеялась она. «А ты, д и где выставляешь?» «Я совсем не выставляю, я продаю». «А какой твой жанр?» «Да разве ты не слышала?» — спросил Дик, глядя на нее широко раскрытыми и изумленными глазами. «Неужели это возможно?» — думал он, и он подыскивал какое-нибудь средство убедить ее в своем успехе. Они были недалеко от мраморной арки, и он предложил. «Пройдем немного по Оксфорд-стрит, я тебе покажу». Небольшая кучка людей стояла перед витриной хорошо знакомого Дику магазина из стампов. «Здесь выставлен снимок с одной из моих картин», — сказал он, стараясь скрыть свое торжество. «Никогда еще успех не казался ему так сладок. Вот в каком жанре я работаю. Нравится тебе?» — спросил он. Мэзи е смотрела на мчащуюся во весь опор под неприятельским огнем конную батарею на поле сражения. За ее спиной стояли два артиллериста, пробравшиеся вперед к самому окну. — Гляди, они затянули Краснера, — сказал один из них. — Они ее совсем загнали. Ну да, как видишь, и без нее управится. А передовой-то управляется с конем лучше тебя, т о м «Смотри, как ловко он заставляет ее слушаться повода. Молочина!» «Третий номер вылетит при первом толчке», — заметил другой. «Не вылетит», — возразил первый. «Видишь, как твердо он уперся ногой в с т р е м е п р о в о ловкий парень!» Дик следил за выражением лица Мэзи, и душа его преисполнилась радости и чрезмерного упоительного торжества. Ее больше интересовала эта маленькая толпа прохожих, собравшихся у витрины, чем сама картина, привлекавшая внимание этой толпы. То, что высказывала и выражала эта толпа, было ей понятно. Это был несомненный, громадный успех. «И я тоже хочу такого успеха. О, как бы я хотела добиться его!» — сказала она, наконец, в полголоса. «И это сделал я». Добродушно, хвастливо, сказал Дик. Посмотри на их лица. Моя картина задела их заживое. Они сами не знают, что именно так поражает их в этой картине. Но я знаю. И знаю, что моя картина хороша. Да, я это вижу. О, какая это радость достигнуть того, чего ты достиг. Это настоящий успех. Да. Расскажи мне, Дик, как ты этого достиг? Они вернулись снова в парк, и Дик выложил своей подруге всю длинную эпопею своих деяний со всей самовлюбленностью и надменностью юноши, говорящего с любимой женщиной. С первых же слов его рассказе е м е с т о и м е н и я» з а м е л ь к а л а как телеграфные столбы в глазах путешественника, едущего на курьерском поезде. Мэзи слушала и кивала головкой. История его борьбы, лишений и страданий нисколько не трогала ее. А он заканчивал каждый эпизод своей повести словами «Это дало мне верное представление о колорите или же о свете, о красках и тонах и еще о чем-нибудь, имевшем отношение к его искусству». Не переводя дыхание, он облетел с ней полсвета и говорил так, как он никогда в жизни не говорил. И в пылу увлечения... Им вдруг овладело желание, безумное желание схватить эту девушку, которая все время кивала головкой, повторяя «Да, я понимаю, продолжай схватить ее и унести к себе, потому что эта девушка была Мэзи, и потому что она понимала, и потому что он имел на нее право, и потому еще, что она была его желанная, желанная превыше всякой меры, превыше всякой другой женщины». Наконец, он как-то вдруг разом оборвал. «Итак, я взял все, что хотел, и добился всего, что мне было нужно», — сказал он. «Но все это я взял с боя. А теперь расскажи ты». Повесть м е й з и была почти так же сера, как и ее платье. Годы упорного труда, поддерживаемого безумной гордостью, которая не позволяла ей признать себя неудачницей, Хотя лица сведущие смеялись, а туманы мешали работать, и старик Ками часто бывал недобр и даже саркастично отзывался о ее работах, а девушки из других студий были обидно вежливы. Было и несколько светлых мгновений в виде картин, принятых на провинциальной выставке или нашедших случайного покупателя. Но во всем ее рассказе часто-часто звучала тоскливая жалоба, «Вот видишь, Дик, не было удачи. Я не имела успеха, несмотря на то, что работала так упорно и так усердно». Жалость закралась в душу Дика. Вот так же точно жаловалась ему Мэзи, когда ей не удавалось попасть в цель в буруны над старыми сваями за полчаса до того момента, когда она впервые поцеловала его. А это было словно вчера. «Пустяки», — сказал Дик. «Я хочу сказать тебе что-то, если ты обещаешь поверить моим словам». Слова эти мчались у него сами собой, без малейшего усилия с его стороны. Все это вместе взятое не стоит одного большого желтого цветка кувшинки на болоте пониже форта Киллинг. Мэйзи слегка покраснела. «Тебе хорошо говорить, ты достиг успеха, ты им насладился, а я нет». Так позволь мне говорить. Я знаю, что ты меня поймешь. м а й з и дорогая моя, быть может, это звучит нелепо, но этих десяти лет как не было, и я вернулся к тебе. И все осталось то же, что было прежде. Разве ты этого не видишь? Ты о д и н о к о теперь, и я тоже. Что пользы сокрушаться и горевать? Лучше приди ко мне, дорогая моя». Мэзи чертила зонтиком на песке дорожки перед скамьей, на которой они сидели. «Я понимаю», — медленно протянула она. «Но я должна делать свое дело, должна выполнить свою задачу». «Так выполним ее вместе, дорогая. Я не помешаю твоему делу». «Нет, я бы не могла. Это моя задача, моя, моя и моя». Я всю свою жизнь была одинокой и замкнута в себе, и не хочу принадлежать никому, кроме самой себя. Я все помню не хуже тебя, но это в счет не идет. Мы были оба дети, малые ребята, и не знали, что нам предстоит впереди. Дик, не будь эгоистом! Мне кажется, что я вижу перед собой возможность некоторого успеха в будущем году. Не отнимай его у меня. Не лишай меня этого утешения». Прошу простить меня, дорогая, я виноват, что говорил глупо. Я, конечно, не могу требовать, чтобы ты отказалась от цели всей твоей жизни только потому, что я вернулся. Я вернусь к себе и буду ждать терпеливо, когда ты меня позовешь. Но, Дик, я вовсе не хочу, чтобы ты ушел от меня, ушел из моей жизни теперь, когда ты только что вернулся. Я к твоим услугам, прости меня». Дик пожирал взглядом взволнованное и смущенное личико девушки. Его глаза сияли торжеством, потому что он не мог допустить мысли, чтобы Мэйзи рано или поздно отказала ему в своей любви, раз он ее так сильно любит. «Это дурно с моей стороны, Дик», — сказала Мэйзи еще более медленно и с расстановкой. «Это очень дурно и эгоистично, но я была так одинока». «Ты не так понял меня, Дик. Теперь, когда я опять встретилась с тобой, как это не глупо, но я хочу удержать тебя подле себя. Я не хочу, чтобы ты ушел из моей жизни». «Ну, конечно, это вполне естественно, ведь мы же принадлежим друг другу». «Нет, но ты всегда умел понимать меня, и в моей работе, в моей задаче так много такого, в чем бы ты мог помочь мне». ты многое знаешь и знаешь, как это делается, и ты должен помочь мне. Мне кажется, что я знаю, или же я сам ничего не смыслю. Итак, ты не хочешь терять меня из вида окончательно и хочешь, чтобы я помог тебе в твоей работе. Да, но помни, Дик, что ничего из этого никогда не выйдет. Вот почему я и чувствую себя такой эгоисткой. Пусть все останется так, как есть. Я т о ж так нуждаюсь в твоей помощи, Дик». «И я помогу тебе, но прежде давай подумаем. Во-первых, я должен видеть твои картины и посмотреть твои эскизы и наброски, чтобы ознакомиться с твоей манерой письма. А тебе следовало бы познакомиться с тем, что говорят газеты о моих работах, и тогда я дам тебе несколько указаний и добрых советов, согласно которым ты и будешь работать впредь». «Не так ли, Мэзи?» И снова в глазах Дика засветился проблеск самодовольного торжества. «Ты слишком добр ко мне, Дик, слишком добр. Но это потому, что ты утешаешь себя ложной надеждой на то, чего никогда не будет. А я, зная это, все-таки желаю тебя удержать подле себя. Не упрекай меня за это впоследствии, прошу тебя». «Нет, я иду на это с открытыми глазами. И, кроме того...» «Королева не может быть неправа. Что меня удивляет, это не твой эгоизм, а твоя смелость, что ты решаешься пользоваться мной». «Ба! Да ведь ты только дик». «Прекрасно, я только это, но ты, Мэзи, веришь, не правда ли, что я тебя люблю? Я не хочу, чтобы у тебя создалось какое-то ложное представление, что мы с тобой точно брат и сестра». Мэзи взглянула на него и затем опустила глаза. Это, быть может, глупо, но я верю. Я желала бы, ч т о б ты ушел от меня прежде, чем рассердишься на меня. Но девушка, которая живет со мной, рыжеволосая импрессионистка, и мы расходимся с ней во всем. Как и мы с тобой, я полагаю. Но ничего, месяца через три мы вместе будем смеяться над этим». Мэзи печально покачала головой. Я знала, что ты не поймешь, и тем сильнее ты будешь огорчен, когда убедишься в этом. Посмотри мне в лицо, Дик, и скажи мне, что ты видишь, Дик. Они стояли и смотрели с минуту друг на друга. Туман сгустился и заглушал, или, вернее, смягчал шум городского движения и суеты Лондона по ту сторону ограды парка. Дик призвал на помощь все свое с таким трудом приобретенное знание человеческих лиц и сосредоточил в с ё свое напряженное внимание на глазах, ртей и подбородке под ч ё р н ы м бархатным током. «Ты все та же прежняя, Мэзи, а я в с ё тот же я», — сказал он наконец. «Оба мы с Норвом, но один из нас должен будет сдаться». А теперь поговорим о ближайшем будущем. Мне надо будет когда-нибудь зайти к тебе и посмотреть твои работы. Я полагаю, всего лучше, когда рыжеволосая девушка уберется куда-нибудь. Воскресенье. Самое удобное для меня время. Приходи ко мне по воскресеньям. Мне нужно так много спросить у тебя и посоветоваться с тобой. А теперь мне пора опять за работу. Постарайся разузнать до воскресенья, что я такое на самом деле, сказал Дик. «Я не хочу, чтобы ты верила мне на слово в том, что я говорил тебе о себе. Прощай, храни тебя Бог». м ы з и тихонько ускользнула, точно серенькая мышка. Дик провожал ее взглядом до тех пор, пока она не скрылась из виду. Но он не мог слышать, как она строго сказала себе. «Я дрянь, себелюбивая, бездушная дрянь. Но ведь это Дик, а Дик поймет». Никто еще не объяснил до сих пор, что происходит, когда непреодолимая сила упрется в неподвижную преграду. Хотя многие думали об этом так же, как думал об этом и д и к Он старался убедить себя, что за несколько недель одним своим присутствием и разговорами он сумеет склонить м ы з и к иному, более благоприятному для него образу мыслей. Но затем он с особенной ясностью припоминал ее лицо и все то, что было написано на нем. «Если только я осмыслю что-нибудь в лицах», — говорил он себе, «то в этом лице есть в с ё кроме любви. Этот рот и подбородок нелегко покорить. Но она права, она знает, чего она хочет, и она достигнет того, чего хочет. Но какая дерзость!» Избрать для этого меня, именно меня, а не кого-либо другого. Но ведь это Мэзи, это факт, против которого не поспоришь. А все же хорошо было снова увидеть ее. Как видно, это чувство жило во мне где-то, в самой глубине души все эти годы. И она использует меня, как я использовал когда-то пьяниц Субина в Порт-Саиде. Она совершенно права. Мне это будет несколько больно. Мне придется ходить к ней по воскресеньям, как к молодому человеку, который ухаживает за прислугой. Но в конце концов она, наверное, сдастся, а между тем этого рода натура не из уступчивых. Мне будет все время хотеться целовать ее, а придется смотреть ее картины. Я даже не знаю, какого рода ее работы, а мне придется говорить с ней об искусстве, о женском искусстве». А поэтому я о с о б е н н ы и на вечные времена проклинаю все разновидности искусства. Однажды оно вывезло меня, это правда, но теперь оно стоит мне п о п е р ё к дороги. Пойду теперь домой и займусь этим самым искусством. На полпути к дому дико поразила вдруг одна ужасная мысль. Ее подсказала ему фигура одинокой женщины среди тумана. Она одна в Лондоне с этой рыжеволосой импрессионистской, у которой, вероятно, желудок страуса, как у большинства рыжих людей, а у Мэйзи — х р у п к о е м а л е н ь к о е т е л ь ц е Они питаются, вероятно, как все одинокие женщины, едят в любое время и всякий раз с чаем. Я отлично помню, как живут студенты в Париже. Она может заболеть каждую минуту, и я не буду в состоянии помочь ей». «О, это в десять раз хуже, чем добыть себе жену!» В сумерки в мастерскую пришел Торпенгу и взглянул на Дика глазами, полными той суровой любви, какая рождается иногда между мужчинами, тянущими одну и ту же лямку и впряженными в одно ирмо общественных обычаев, привычек, которых к тому же связывает совместная работа. Это хорошая любовь, которая не только допускает, но даже вызывает сопротивление, ссоры и упреки, и самую грубую, но честную откровенность. Такая любовь не умирает, но крепнет и усиливается со временем, и не боится никакой разлуки и никакого дурного поведения. Вручив Торпенгоу трубку мира, Дик продолжал молчать. Он думал о Мэзи и ее вероятных нуждах и потребностях. Для него было ново думать о ком-нибудь, кроме Торпенгоу, который мог и сам о себе подумать. Вот, наконец, нашлось и настоящее применение его деньгам. Он мог украсить Мэзи драгоценностями, как дикарку». Тяжелое золотое ожерелье на тонкую шейку, золотые браслеты на тоненькие ручки, дорогие перстни на холодные, ничем не украшенные пальчики, которые он только что держал в своей руке. Это была нелепая мысль, потому что Мэзи не хотела позволять ему надеть ей даже и одно простенькое колечко на один только палец. И, конечно, посмеялась бы над всеми этими золотыми приманками». несравненно лучше было бы сидеть спокойно рядом с ней в сумерках, обняв ее шейку рукой и склонив ее головку к себе на плечо, как это подобает молодым супругам. Странно. Сегодня сапоги у т о р п а н г о у скрипели, и его голос был как-то неприятно резок. Брови дико нахмурились, и он пробормотал какое-то недоброе слово. Его разбирала досада. — Свой успех он считал заслуженным по праву, частичной уплатой за все его прежние невзгоды. И вот он встречает преграду на своем пути в лице женщины, которая, хотя и признает его успех, но не хочет сейчас же полюбить его. — Вот что, дружище, — сказал Торпенгоу после двух или трех неудачных попыток завязать разговор. — Скажите мне, не рассердил ли я вас чем-нибудь в последнее время? «Вы? Меня? Нет. Каким образом?» «Так что же, у вас печень не в порядке. Истинно здоровый человек даже не знает, что у него есть печень. Я только несколько расстроен. Так, вообще, я полагаю, что это скорее чисто душевное расстройство. Истинно здоровый человек даже не знает, что у него есть душа», — сказал т о р п е н г о и что у вас может быть общего с такой ненужной роскошью, как душа? Это случилось само собой. Кто-то сказал, что все мы островки, обменивающиеся между собой ложью, через моря недоразумений. Кто бы он ни был, кто это сказал, был прав, за исключением недоразумений. Между нами их быть не может. Синеватый дым трубок спускался облаками с потолка. Помолчав немного, Торпенгу вкратчиво спросил. «Это женщина, Дик?» «Пусть меня повесят, если это нечто, имеющее хотя бы самое отдаленное сходство с женщиной. И если вы начнете говорить подобные вещи, то я найму себе для мастерской крайнее коричневое здание с украшениями, выкрашенными белой краской, с бегониями, петуниями и грошовыми пальмами в горшках». и вставлю все свои картины в синие и кубового цвета плюшевые рамы, и созову к себе всех женщин, которые охают и вздыхают и щебечут о том, что в их путеводителях именуется искусством, и вы будете принимать их, торп, в табачного цвета бархатной куртке и желтых штанах при оранжевом галстуке. Нравится вам это?» «Это уже слишком тонко, Дик. н и к т о не хуже вас отпирался в подобном случае с б р а н и ю и проклятиями». и вы пересолили так же, как и он. Это, конечно, не мое дело, а ваше, но все же отрадно сознавать, что где-то под звездным небом для вас готовится жесткая встряска. Не спошлет ли вам ее небо или от я не знаю, но этой встряски вам не миновать. И она хоть немного образумит вас. Вам эта встряска нужна. Дик вздрогнул. — Ладно, — сказал он. Когда этот остров от встряски развалится, он позовет вас на помощь. И я помогу ему окончательно развалиться. Однако мы болтаем глупости. «Пойдемте-ка со мной в театр». Глава 6 с Спустя несколько недель в очень туманное воскресенье Дик возвращался парком в свою мастерскую. Это и есть, вероятно, та встряска, о которой говорил Торп. Приходится тяжелее, чем я ожидал, но королева не может быть не права. И, несомненно, уже есть некоторое представление о живописи. Он только что был с воскресным визитом у Мэзи. как всегда под бдительным взглядом зеленых глаз рыжеволосой импрессионистки, которую он возненавидел с первого взгляда и сознавал это, содрогаясь о ч у в с т в о жгучего стыда за себя. Каждое воскресенье надевал он свое лучшее платье, и спешил в неприглядный и неопрятный дом на северной стороне парка для того, чтобы сперва посмотреть работы Мэзи, а затем произнести над ними свой приговор и дать советы, после того, как он убедится, что это работы, заслуживающие известного внимания, и его советы и указания не пропадут даром. Воскресенье за воскресеньем приходилось ему подавлять в себе каждый сердечный порыв, побуждавший его сорвать поцелуй суст Меэзи так как любовь его к ней росла в нем с каждым его посещением ему безумно хотелось целовать ее часто и много воскресенье за воскресеньем разум бравший в е р х над сердцем предупреждал его что Меэзи все еще недоступна и что разумнее толковать как можно о связнее и спокойнее о великих задачах искусства, которое было для нее дороже всего на свете. Так ему было суждено терпеть неделю за неделей невыносимую пытку в этой жалкой мастерской, приютившейся на задворках душной маленькой виллы, где ничто никогда не было на месте и куда никто никогда не заглядывал. и он должен был мучиться и глядел, как Мэзи двигалась по комнате с чайником и чашками в руках. Он терпеть не мог чай, но так как это позволяло ему несколько дольше пробыть в присутствии Мэзи, то он пил его с особым усердием, а рыжеволосая девушка сидела несколько поодали и молча глядела на него, не спуская с него глаз. Она постоянно наблюдала за ним. Раз только, всего один раз она вышла из мастерской, когда Мэзи показывала ему альбом, в который уже были вклеены несколько жалких вырезок из провинциальных газет, поместивших коротенькие отзывы о ее картинах, посланных ею на местные выставки. Дик быстро нагнулся и поцеловал испачканный краской пальчик, лежавший на раскрытой странице. — О, любимая моя, возлюбленная моя! — прошептал он. «Неужели ты ценишь эти печатные строки? б р о с и в в мусорную корзинку!» «Не раньше, чем я получу взамен нечто лучшее», — сказала Майзи, закрывая альбом. Тогда Дик, не питавший никакого уважения к своей публике, но чувствовавший глубочайшую привязанность к этой девушке, сознательно предложил ей, чтобы увеличить количество этих столь желанных вырезок, написать за нее картину, под которой она поставит свою подпись». «Это ребячество», — сказала Мэзи, — «какого я не ожидала от тебя. Я хочу, чтобы это была моя работа. Моя, моя, всецело моя». «Так иди рисовать декоративные медальоны в домах богатых пивоваров. В этой области ты достаточно сильна». Дик был раздосадован и обозлен. «Я могу рисовать кое-что и получше медальонов, Дик». отозвалась она тоном, напомнившим ему смелые ответы сероглазого атома госпожа Дженнет. И Дик готов был теперь унизиться перед ней, но в этот момент в мастерскую вошла рыжеволосая приятельница Мэзи, и он промолчал. В следующее воскресенье он положил к ногам Мэзи маленькие дары в виде пастельных карандашей, которые только что сами не писали, и краски, в прочности и постоянстве которых он был твердо уверен. И, кроме того, был как-то особенно внимателен ко всем ее текущим работам. Тут потребовалось подробное изложение его художественного кредо, и у т о р п е н г о волосы встали бы дыбом на голове, если бы он услышал то красноречие, с каким Дик выкладывал теперь свои убеждения и свой катехизис. Месяц тому назад Дик сам ужасно удивился бы этому, но такова была воля и б л а ж м э з и и он усердно вытягивал из самой глубины души заповедные слова, чтобы сделать для нее доступным и понятным все то, что таилось даже от него самого на самом дне его души. Те неисповедимые пути, приемы и основы священного искусства — которые он всегда так живо чувствовал и ощущал, но никогда не мог, н и умел и не хотел высказать или выразить в словах. Ничуть не трудно сделать что бы то ни было, если только знать, как это делается. Но главная трудность заключается в том, чтобы разъяснить и объяснить другому ваше представление, ваше понимание, словом, ваш метод творчества. «Я мог бы исправить это, если бы у меня в руках была кисть», — сказал Дик, отчаявшись неудачи Мэзи, выписывавший подбородок, который, по ее словам, никак не хотел принять вид тела. Это был тот самый подбородок, который она уже выскребла однажды. — Но мне кажется почти невозможным научить тебя, как это сделать. В твоем письме есть нечто странное, суровое, голландское, что мне очень нравится. Но мне кажется, что у тебя рисунок слаб. Ты всюду даешь ракурс, как будто ты никогда не писала с моделей. Кроме того, ты усвоила себе тяжеловатую манеру Ками. Писать тело, точно тесто, в тени, а не на свету. Затем, хотя ты сама того не сознаешь, ты боишься или, вернее, избегаешь тяжелой работы. Почему бы тебе, например, не уделить часть твоего времени одним линиям, исключительно только рисунку? Рисунок не допустит излишних ракурсов, «А краски многое скрадывают, и нередко какое-нибудь яркое, сочное пятно где-нибудь в углу картины спасает совсем слабую вещь. Это я хорошо знаю, а это нехорошо, недобросовестно. Поработай над рисунком некоторое время, и тогда я сумею точнее определить твои способности, твои силы, как имел привычку говорить старик Ками».